Глава вторая. В деревне нельзя жить беспорядочно. Скука одолеет. Иван Сергеевич Тургенев. Отцы и дети. Утром я вскочил от грохота, доносившегося за окном, и заозирался с просонок, не понимая, где я. Ну никакого покоя, проворчал я, натягивая джинсы и подходя к окну. Ну не фига себе. Под окнами по пыльной дороге. Маршировали нескончаемые шеренги скелетов, бряцая мечами по своим большим, загнутым с краев римским щитам. А прямо перед домом довольно скалился Колымдай и помахивал мне ручкой. «Здравствуйте, бойцы!» – проорал я, высунувшись из окна. «Отставить шум! Продолжаем движение, но тихо!» «Клац!» Громыхнули челюстями одновременно несколько тысяч скелетов, и я временно оглох. Даже своего мата не слышал, представляете? Когда я привел себя в порядок и спустился вниз, за большим столом уже сидела вся наша компания, за исключением Маши, зато с Колым даем на дармобщинку, набившим рот запеченной курицей. «А ты тут чего делаешь?» – сел я за стол. «А Маша еще спит?» машка уже убежала в деревню босс аристофан нацелился ложкой на миску с отварной картошкой типа с местными познакомиться пусть пока белится маленько отмахнулся михалыч раз она у нас снова одинокими страданиями наслаждается вывел своих ребят на маневры господин генерал фельдмаршал проживал наконец то курицу колымдай После завтрака выдвинемся за околицу для проведения учений. ближе к городу места не нашел в натуре», — фыркнул Аристофан. «К нам реально свою банду притащил». «Успокойся, рогатый», — хлопнул беса полотенцем по спине дед. «Соскучился без друзей наш генерал, вот и пришел проведать». «Молодец, Калымдай, кивнул я. «Как там у нас в канцелярии?» «Пусто, Федор Васильевич». Поежился он. Тихо, темно и пусто, как в склепе каком-нибудь. «Не набрал еще кощеюшка новых сотрудников за место нас?» Хихикнул дед. «Пусто!» — повторил Колымдай. «Разве что двое типчиков из столярного цеха там суетились. Диванчик наш себе хотели утащить». «Мой диванчик!» — подскочил я. «Все в порядке, Федор Васильевич. Я с ними воспитательную беседу провел». Он подул на костяшки кулака и поморщился. А потом на обоих концах коридора по десятку скелетов поставил. Никакая зараза теперь на нашу канцелярию не покусится. Уф! Я облегченно выдохнул и вернулся к тарелке с жареной колбасой. А как вообще обстановка во дворце? В городе все в порядке? Во дворце суета, как обычно. Пожал Колымдай плечами. Да и в городе все как всегда. «Ну и ладно. Деда, подай огурчики, пожалуйста». «Ты надолго к нам, внучек?» — налил генералу чай дед. «Пока обстановка спокойная, — кивнул Колымдай, — у вас тут с ребятками побуду». А «Вот и славно, внучек. А ладики?» «И мне!», мне. — кором сказали мы с Аристофаном. «Какие у нас планы на сегодня?» — спросил я, когда с завтраком было покончено. «Блин, сейчас бы на диванчике моем поваляться!» «Отдыхать будем, внучек!» Михалыч махнул птишки до да Гришки, указывая им на грязную посуду. «Я именно об отдыхе деда. Чем займемся?» «Мы с пацанами, босс!» – потянулся Аристофан. «Обещали местному командиру небольшую часовинку помочь построить». «С утра староста приходил», – подтвердил Михалыч. Чуть слезами нам двор не залил, все рыдал, что людей мало, рабочих рук не хватает, а вот работы наоборот, не в проворот. «Типа шефская помощь, босс», — кивнул бес. «Молодцы», — кивнул и я. «Колымдай, это же тут в Рябово летом гоблины много мужиков побили». «Так точно, Федор Васильевич». «Конечно, давайте чем можем, поможем», — предложил я. Мы же живем тут пока почти дом родной. Оперативная база, реально!» хихикнул Аристофан. «Да, хоть как назови, но пока мы тут обосновались, почему бы и не помочь? Делать-то все равно нечего». «Я схожу к старости, внучек», — предложил Михалыч. «Поговорю. У нас же как раз из скелетиков тут цельная армия. Вот и помогут, если ихний генерал возражать не будет». «О чем разговор, дедушка?» Добродушно протянул Колымдай. «Пока у нас затишье, располагайте моими ребятками». «Укрепим деревню на радость Федькиной варьке», – захекал дед. «А я на рыбалку схожу тогда», – заявил я. «Посижу у пруда с удочкой. Эх, пивка бы эльфийского еще. Что это за рыбалка без пива?» а после обеда к нам еще гости пожаловали. Я сидел на веранде в кресле-качалке и лениво перелистывал страницы на смартфоне, поражаясь злоключением короля Шеллора III. как меня отвлек скрип колес, проезжавший мимо телеги. Также, лениво переведя взгляд на нарушителя моего спокойствия, я в удивлении вскочил с кресла. «Иван Палыч!» «Федор Васильевич!» Спрыгнул с телеги наш шеф-повар и, широко улыбаясь, направился ко мне, а телега с его Дашкой, сидящей в обнимку с большим узлом, покатила дальше, а сама Дашка только помахала мне рукой. «Вы как нам попали?» Я едва не кинулся обнимать нашего главного кулинара. «Все в порядке». «Мы с Дашенькой в отпуск отпросились», — пояснил он. У нас же тут домик, что мы еще летом у старосты купили. Вот и... Решили отдохнуть немного, да вас повидать. А кто же теперь на весь дворец готовить будет? Придворные же с голода вымрут, как динозавры в Антарктиде. Девочки мои справятся, отмахнулся шеф-повар. Ну а с особыми блюдами потерпеть государю и придворным придется. Классно! Ужасно рад вас видеть, Иван Палыч. Вечером ждем вас с супругой в гости. А я вам гостинцев привез, Федор Васильевич. Порадовал меня он и торжественно провозгласил в ответ на мой вопросительный взгляд. Сгущенка! Целый бочонок наварил вчера по такому случаю. Ура! Ждем вас с нетерпением к нам. Забегая вперед, скажу, что Иван Палыч, поскучав денек, перехватил все кухонные работы. И мы смогли вновь наслаждаться изысками мировой кухни. А вот вечером, покончив с ужином и приступив к десерту, Иван Палыч, благосклонно понюхав коньяк, подаренный домовым Трофимом, сообщил нам, что события во дворце развиваются по вычисленной нами схеме. То есть, коротко говоря, бардак со всеми последствиями. «Государь вчера на кухню ко мне заходил» поведал Иван Палыч. Маринованная сетринки с эльфийским пивом его величеству возжелалось. Эх, сглотнул слюну я. Я вам и пиво бочонок привез, успокоил меня шеф-повар. Так вот, смею заметить, что это был только повод. Скучает государь явно. Ну и раздражен без меры. Пусть работает побольше, отмахнулся я. Вот и скучать некогда будет. «А как там у нас дела в целом?» «Когда я уезжал», – пожал плечами Иван Палыч, – «было относительно спокойно, хотя некоторая нервозность в целом присутствовала. Агриппина Падловна с тетушкой Егутой о финансировании волжбы училища заспорили. Так мы все были уверены, что бессмертоубийство никак не обойдется». «Ох ты ж!» – дед опустился на лавку – Жива моя егутушка. Все живы, Игнатий Михайлович. Улыбнулся шеф-повар. Даже швейный цех не сильно пострадал. А швейный цех тут причем? Удивился я, а Михалыч только фыркнул. Просто на пути у них попался, когда они из слесарного цеха возвращались, пояснил Иван Палыч. А вот Лизавета Венеровна успела свой медпункт закрыть, так что там все в порядке. Швейный и слесарный, значится!» «И все?» – недоверчиво прищурился дед. «И все!» – подтвердил шеф-повар. «Ну а столярный цех?» – тут уже они сами виноваты. Надумали от большого ума вступиться за хозяйственную часть, а наши милые дамы как раз решили свой конфликт прекратить И объединились. «Дворец хоть цел?» Вздохнул я. «Все в порядке, Федор Васильевич», Успокоил Иван Палыч. «После примирения разрушения прекратились, И наши милые дамы решили просто пойти к государю, Дабы он их спор мудро разрешил». «Попал, Кащеюшка!» захикал дед. «Не в курсе!» Покачал головой наш главный кулинар. Я как раз соус лакарнель готовил, не мог отвлечься ни на минутку. Но кричал царь Батюшка на весь дворец, даже у меня на кухне его рулады слышны были. А дедушка Миравид в это время царя Батюшку с колокольни передразнивал. Хихикнула вдруг Дашка. Я потряс головой и вопросительно уставился на нее. Дедушка Миравид? С помощью своей волшебной летающей руки сварил какое-то особое зелье, да сначала его на лиховиде Ростиславовича опробовал. «Так они же призраки!» – поразился я. «Зачем им не призрачное, а вполне материальное зелье?» «Не знаю!» – пожала плечами Дашка. Но Зиночка из школы магии потом рассказывала, что призраки могут как-то в испарениях сидеть и впитывать их понемножку. Но а даже, так они что нанюхались этого зелья. Мы, когда уезжали, снова захихикала супруга шеф повара. Дедушка лиховид так и продолжал летать вокруг дворца, не останавливаясь, как вчера начал кружить, так и а миров Не, дедушка мировит только на крышу колокольни и смог взлететь, но зато орал он оттуда прямо на весь город. весело у вас, вздохнул я. А у нас зато тут тишина и покой. «Потрясающая для творчества обстановка!» – закивал Иван Палыч. «Я тут кое-что новое с вашим майонезом придумал, Федор Васильевич. Не зайдете попозже ко мне на кухню? Очень хочется похвастаться!» «Даже не сомневайтесь, Иван Палыч!» – заверил я. Начало смеркаться. Пастух погнал коров по домам с пастбища, а где-то вдалеке замурлыкала гармошка. «Пойду вечерний мацион совершу», – поднялась Маша. «Здешние ребята обещали мне спеть местные романтические песни. Ах, шарман!» «А мой Шарль очень переживает разрыв с мадмуазелью Марселиной», – тихо сказал Иван Палыч, провожая Машу взглядом. «Старается всячески скрывать это, но я же вижу». «Помирятся, думаю», – успокоил я его. Да куда они дянутся», – подтвердил Михалыч. А вот на третий день нашего вынужденного отпуска я выспался просто замечательно. Никто не кричал, под окнами железом не бряцал, «Даже позавтракали все наши тихо, и я, счастливо позёбывая, спустился в зал почти к обеду». «Машка со своими кавалерами куда-то умотала», — докладывал Михалыч, расставляя с помощью своих бесенят миски на столе. «Аристофанчик наш со своими бандитами под деревенским огородом разошлись. Помогают местным, как мы вчера и договаривались. Да резво так лопатами и тяпками машут, просто загляденье». «Молодцы! Надо будет им вечером премиального самогона выставить, да, деда?» «Обязательно, внучек!» «А колым дай. «И генерал наш часть своих солдатиков в деревню отдал на работы, а оставшихся еще на зорьке в поля вывел на ихнюю воинскую учебу. Все не наиграется никак!» «Иван Палыч...» «Еще не объявлялся», — покачал головой Михалыч. Но парни какие-то обещанный презент от него уже притащили. Сгущенку и пиво, внучек. Класс! Сейчас даем, так может сходим деда на пруд, рыбки под пиво наловим. Да там-то и рыбки, отмахнулся Михалыч, караси с пискарями. Давай лучше, внучек, телегу у старосты выпросим, да на хапер съездим. Если повезет осетра поймать, то к вечеру уже и засолится маленько. Ни на какую рыбалку мы не попали. Почему? Да из-за новых гостей. Нас визитом осчастливили великолепные и могучие Агриппина Падловна и тетушка Ягута. Когда я позевывал на веранде, отец собирал узелок на дорогу, прямо перед домом из-под земли вдруг выскочили главбух и министр образования со своим доберманом в сопровождении какого-то беса. Спасибо, голубчик. Похлопала беса Огрепина Падловна ладонью между рожек. Можешь возвращаться. Федюнчик, распахнула объятия тетка Ягута. А где мой Михалыч? А рыбанька моя! Выскочил на шум дед. Ну и где этот ваш хваленный пруд? Уставилась на меня главбух. «Здрасте, Агриппина Падловна!» – заорал я в полном восторге. «Тетя Егута, обнимемся или просто поцелуемся?» «Мама!» – погрозил мне пальцем дед. «Ручкой приветственно помаши и хватит!» Пруд! напомнила Агриппина Падловна. «А? Пруд? Ну, есть тут у нас небольшой. Вон он, отсюда видно. А зачем вам, Агриппина Падловна?» «Потом!» – отмахнулась она. «Где у вас тут в домашнее? Переодеться можно!» Когда бухгалтерша протопала в дом, тётка Ягута пояснила мне шёпотом. «Елька ей, шибко ваш прут расхваливала Федька. Говорила, мол, какие-то особенные пиявки тут водятся. Набрехала, небось, я бы знала!» «Начинайте без меня!» Скомандовала Агриппина Падловна, переодевшись и целеустремлённо зашагала вниз с холма щеголяя несусветной рваниной. Чего начинать, повернулся я к тетке. Пир горой! хихикнула она. Ну как ты гостей дорогих встречаешь федька. Теда, накрывай на стол, скомандовал я. Доберманчик сразу же умотал знакомиться с окрестностями, А я в нетерпении подпрыгивал на скамейке, пока тётка насыщалась, а когда Михалыч перешёл, наконец, к десерту, выпалил. «А вы к нам как попали, тётя Егуд? Тоже в отпуск?» «А чего нет?» – пожала она могучими плечами. «Присмотреть за тобой, хорошо ли кушаешь?» Да и по своему Михалычу дюжить соскучилась. «А что, нельзя?» «Очень даже можно!» «Здорово, тётя Егуд. А как вас кощей отпустил при такой-то нехватке сотрудников? Вот я ему нужна, хмыкнула она. Узнала, что грапа, она ткнула пальцем в сторону пруда. К вам собирается. Ну, на хвост ей села делофта. Сбежали? хихикнул я. Прогул одна котёт ягод, а Агриппина-падловна?» «А она всю ночь ведомости какие-то, да прочие бумажки составляла. Хохотнула тетка. А утром царю нашему их и притащила на подпись. А там стопка бумаг Федь с моего Михалыча высотой. Кощей как увидел, так взвыл почище волчка нашего. Да и исчез в облачке колдунском. А грапа фигой во все стороны потыкала, да тут же первого попавшегося беса и отловила. И вот мы тут. Здорово. А что у нас нового в городе? И во дворце. ну -у -у -у -у! Она задумчиво покрутила в пальцах баранку, а потом вдруг хлопнула себя по лбу и выудила откуда-то из глубин платья шкатулку. «Вот, чуть не забыла!» Из шкатулки тут же вылетели мировит с лихавидом Ростиславовичем. «Эх, ёшки-матрёшки!» – заорал мировит. «А где Тишка да Гришка? Михалыч, а твои мальцы гулять выйдут?» «Почищите!» — махнул рукой дед. «Только к полднику, чтоб вернулись!» «Лиховит Ростиславович!» — повернулся я к древнему колдуну. «Хорошо тут у тебя, Федька!» — довольно потянулся он. «Воздух чистый и дышится легко!» «В смысле дышится? Вы же призрак! Забыли, да?» — хихикнул я. «В смысле, что чисто тут у вас от силы нашей колдунской!» Погрозил он мне призрачным пальцем. Во дворце-то, да даже в городе, все ентой силой пропитано. А уж от кощаюшки ею несет. Он поежился. Брр Важно мозги в трубочку свертываются. Ясно. Ну, добро пожаловать на всероссийский курорт Трябова. Наслаждайтесь, лиховит Ростиславович. А в ентам вашем пруду он подмигнул мне. Девки голышом купаются? То о чем, а лиховит о девках, проворчал Михалыч. Слетай, да узнаешь. Если силы шкатулки хватит, задумался колдун, но тут же встрепенулся, а ить возьму и проверю, а то вдруг все разбегутся по избам, обидно будет. Пархай, пархай, снова проворчал дед. Так что у нас новенького, тетя Гуд? Снова повернулся я к дедовой пассии. «Да все как всегда, Кетька!» Отмахнулась она, но вдруг оживилась. «Про Сидора вашего слышали? Как они с Ванькой губернатором грудь в грудь сошлись?» «Да вы что!» – поразился я. «Живы хоть!» «И чего это они на этот раз не поделили?» «И смех, и грех!» – хохотнула тетка. «До смертоубийства дело еще не дошло, но, сдается мне, все к тому и идет!» «Блин!» Рассказывайте, тетя Ягут. Началось все с ентова Пашки Белобрысова. Охотно принялась за рассказ она. Колька Рыжий из столярного цеха. У Сократа в его великолепном бесе премию обмывал со своим сотоварищем Сашкой Кувалдой. А тут и Пашка к ним каким-то боком подвязался. Ну и наклюкались они совместно до полного изумления. А Сократ им возьми и предложи, мол, слабо на мамонтах вокруг города на перегонки. «Ставки?» – понимающе кивнул я. «Ага», – широко улыбнулась Ягута. «Бесы! Нигде своей выгоды не упустят!» «Так вот, повел Пашка своих подельников к мамонтам, а те, как обычно, за стеной паслись возле северных ворот». Да уже и не послись, отремали после завтрака. А тут эти обормоты и пристали к ним со скачками. ты, понятно, ни в какую. А Пашка как, давай тут орать. Мол, он тут после губернатора, самый наиглавнейший чин в городе. Мол, что прикажет, то все должно быть исполнено наилучшим образом. Ну и прочую подобную дурь. Мамонты ушами похлопали, да повернулись к нему задницами. А Пашка озверел, да как влупит зорьки сапогом по ноге. Оно-то и не больно, Федь, сам понимаешь, какая шерсть у мамонтов. Но вот Мишка большую обиду в том для себя усмотрел. Они хоть живы остались, устало вздохнул я. Прибьешь таких же, как же, фыркнула тетка. Живы, живы, не переживай. А вот ворота-то Мишка своей тушей начисто снес. Поскользнулся на травке, или сонный еще был, но вписался в них с разгону, ну и... А Иван с Сидором тут при чем? Так они второй день друг в друга пальцами тычут. Кому ремонт оплачивать городским властям, а ли дворцовым? Вчера вечером городские с дворцовыми уже стенка на стенку ходили. Хорошо не прибили никого, но больнички обе пострадавшими заполнили. Вот же а пополам расходы не догадались поделить. Ну, так неинтересно, федь. Засмеялась Егута. Сегодня вечером опять на мордобой собираются. Веселиться народ. Да ну его вот такое веселье. Обычные пиявки да головастики там. Вошла в горницу Грипина Падловна. Сбрыхала елька, но вкусные, ничего не скажу. «Чайку, падловна засуетился дед лиховида ростиславовича не видели по пути огрипина падловна поинтересовался я покрутился он возле пруда кивнула главбух на коров поглазел да полетел баню местную высматривать охальник бородатый ой а про горыныча слышали новость вспомнила тетка ягута ох схватился я за сердце во во Подтвердила она, дела сердечные. Горыня ему морду, э, морды набила. Только ни он, ни она не признаются за что. Мы их и так, и сяк пытали. Плюются огнем, вот тебе и весь ответ. «Еще кот Беня приходил больничный оформлять», Пробасила главбух. «В кабаке у Сократа драка была, так коту хвост отдавили». Но Лизавета заверила, что через три дня уже сможет работать. Как старые добрые времена! Умилился вдруг Михалыч. Куча проблем, все сразу и много, а внучек. Хорошо не нам это все разгребать. Порадовался я. Отдыхалась в деревне, на удивление хорошо, спокойно и совсем не скучно. Аристофан со своими бандитами целыми днями работал в деревне, и, как я догадывался, совсем не даром. Судя по мощному перегарному духу, который они приносили с собой вечером, селяне высоко ценили их помощь и на угощение работников не экономили. Да ладно, пусть, хоть какая-то польза от них. Колымдай пропадал на маневрах, и как ему только не надоедало. Наши глобальные и великие дамы резались в дурака или просто сидели в креслах на веранде и болтали. Михалыч суетился по дому, а Тишка до Гришка метались между ним, Мировидом и мультиками, заодно не давая скучать и Дизелю. А я тоже развлекался в миру сил, наблюдая за творчеством Иван Палыча на кухне, слушая болтовню «Тетки Ягуты» и Огрипины подловные. А иногда и хихикал тяжком, поглядывая, как Маша собирается на очередную встречу с молодыми представителями деревенской культуры. И, судя по ее довольному виду, местные парни вполне обеспечивали ее и музыкой, и песнями, и плясками. Да пусть развлекаются, жалко что ли. Любовная же трагедия у девушки, понимать надо. А вот чего мне жутко не хватало, так это Вари. Нет, мы с ней подолгу болтали вечерами по булавочной связи, но это, сами понимаете, совсем не то. Но она обещала на выходные приехать ко мне. Надо бы не забыть предупредить наших, чтобы навели порядок. А еще я вдруг стал переживать за Кощея. Даже представить страшно, каково ему сейчас приходится. Ну, тут он сам виноват. Но все равно жалко. Хотя особо попереживать мне тоже не давали, постоянно отвлекая меня от этого благородного и возвышенного чувства. К нам продолжали прибывать гости, и волчок со своей серой бандой были самыми спокойными из всех. Прибежав как-то утром, они радостно облаяли нас, а потом, провыв что-то на несколько голосов, разбежались кто на охоту, а кто и в деревню. Устраивать с пацанами набеги на радостно верещащих девчонок или просто затевать великие битвы, усадив на спины малолетних наездников, азартно размахивающих деревянными саблями. Арбитром этих эпохальных битв был строгий доберман тетки Ягуты. А еще через пару дней к нам присоединился Горыныч. Он приземлился на лужайке перед домом, пустил в небо праздничный салют и сразу же попросил покушать. Пришлось Иван Палычу поднапрячь своих кухонных бесов, и они организовали нам поставки из дворца уже освеженных туш для прокорма этого проглота. «У нас же мясо во дворце самовосстанавливающееся, помните? Не разорять же крестьян в угоду трехглавому». Но Горыныч хоть и бодрился, но было видно, что он ужасно расстроен и подавлен. А когда мы с Михалычем зажали его между сараями на заднем дворе, он не выдержал и рассказал нам о своей трагедии. «Ну вот чего она, а? Я лежим, обед перевариваем, а она вдруг подскакивает и давай меня по мордам хвостом хлестать. Я ей, мол, ну ты чего, жабонька моя, а она нам хрясь?» «Хорошо, не видел никто, а то бы со стыда сгорели бы». «Ты же вон какой здоровый!» – поразился я. «Ну, не буду же я на женщину лапу поднимать!» Укоризненно посмотрел он на меня. «Перетерпел, чего уж!» «Выяснил потом», – спросил дед. «За что она на тебя накинулась?» «Угу!» – поморщился Горыныч. «Не из-за чего!» «Да ладно!» – не поверил я. «Горыня, у нас мамзель спокойная, рассудительная. Давай, колись!» «Да правда, Федь! Услышала на базаре, как кто-то сказку или еще там что-то про жар-птицу рассказывал. Так не дослушала и сразу ко мне кинулась. И давай хвостом лупить, ничего не говоря!» «Жар-птица?» – дед недоуменно посмотрел на меня. «Ты что-нибудь понимаешь, внучек?» Вот и я вначале ничего не понял, проворчал змей. А когда она на нас орать начала, так кое-как и разобрался. Она как услышала про жар птицу, так сразу решила, что я к этому чуду-йоду причастен. В смысле, не понял я, решила, что ты с этой птицей романчик крутишь? Бред какой-то. Да если бы, Федь, вздохнул Горыныч. Она с чего-то вдруг решила, что эта жар-птица – ребёнок мой, которого я каким-то образом успел заиметь в этом мире за какие-то три месяца. А понял!» – заржал я. «Жар? Огонь? Вот она на тебя и подумала, раз ты огнём плюёшься!» «Вот где логика, Федь?» – снова вздохнул трёхглавый. «Бабы!» Сочувствующе похлопал его ладонью по шее Михалыч. «Ну, вот так!» — покачал сразу тремя головами Горыныч. «Теперь у вас жить буду, а она пусть как хочет!» «Располагайся на заднем дворе!» — кивнул я. «А если дожди пойдут, навес построим!» Только это не последняя любовная драма у нас была. Тем же вечером к нам погостить прибыл французский посол. И сразу же умотал на гулянки в деревню. А Маша даже виду не подала, что расстроена, и тут же рванула к своим местным ухажерам. Я только рукой махнул. Пусть развлекаются, как хотят. Чувства у них, любовь, страдают они, ха! Думаете, все с гостями? Как бы не так. Ну, не гость, скорее официальный представитель Кощея батюшки. Ага, Гюнтер своей собственной голубой персоной. Коротко, облизнувшись на машинных ухажеров, он затребовал у меня приватной аудиенции, но к присоединившемуся ко мне Михалычу претензий не предъявил, и мы втроем поднялись на второй этаж в мою спальню. «Хорошо тут у вас, тихо!» Начал он со вздохом свою речь. «А вот у нас...» Он осторожно потрогал синяк под глазом. «Кащеюшка!» – понимающе кивнул дед. Гюнтер не ответил, а только снова вздохнул. «Ты к нам в отпуск или по делу?» – поинтересовался я. «По незавершенному делу!» – он выудил из кармана сюртука лист бумаги. «Указ о вашем увольнении, Федор Васильевич. Извольте расписаться об ознакомлении». «Не буду!» – я даже руки за спину заложил. Я уже несколько дней как безработный, а ты мне задним числом приказ подсовываешь. Ну и не надо. Легко согласился он, пряча бумагу, а потом помялся и спросил. А возвращаться не надумали, Фёдор Васильевич? Сей вашей канцелярией, разумеется. Нас же пинком из города вышибли, забыл? Со строгим наказом и носок вам не показывать. Ну, Фёдор Васильевич вздохнул он. «Ну, бывает. Ну, вы же в курсе. Погорячился, государь, так не в первый же раз». «Увольняет в первый», — отрезал я. «Вы подумайте все же», — попросил дворецкий. «Это Кащеюшка тебе приказал нас обратно на службу позвать?» — прищурился дед. «Ну что вы, господин Михалыч, исключительно моя инициатива». «Ну и закрыт вопрос тогда. «Заявил я. Погостишь у нас? Еда тут свежая, натуральная, а парни здоровые и мордастые!» «Эх!» — только и вздохнул Гюнтер. «Как я его величество одного оставлю? Бутерброд на дорожку!» «И коньячку нальем!» — заверил я. «Мы же не жадины какие-нибудь дворцовые!» «Сочтемся, Федор Васильевич!» — опять вздохнул Дворецкий. «Но вы все же Подумайте. А чего там думать? Сами мы на поклон Кащею не пойдем. Он, судя по всему, еще психует. Ну и... Ждем, короче. Но, честно говоря, я понемногу уже скучать тут начал. Нет, хорошо в деревне. Хотя уже и не так тихо по сравнению с первыми днями. Но все равно душа радуется, а тело отдыхает. А я скучаю. Одна радость, на выходные ко мне Варя приезжала. Жаль только на одну ночку всего. Но тоже понимаю, работа, чего уж. И выходные эти пролетели, как столярный цех с тринадцатой зарплатой. Хорошо, хоть поток гостей прекратился, а то из тихой деревеньки Рябово превратилось в шумный курортный городок с толпами вечно орущих отдыхающих, постоянным весельем, И непрекращающимся праздником. И все равно скучно. Я уже привык быть постоянно в напряге, улаживать конфликты, решать проблемы. А как попал сюда, то сначала обрадовался и отдохнул хорошенько. А потом вдруг всех этих забот стало не хватать. Да и по городу я соскучился. И по Кащею. Ну, чуть-чуть. А Кащей и сам меня удивил. Загадочный он наш хотя и великий и ужасный, конечно. Где-то в начале второй недели нашего отдыха, когда после завтрака мы с Михалычем покачивались в креслах на веранде и лениво созерцали окрестности, пред нами внезапно возник магический портал перехода, из которого шагнул царь-батюшка. Он быстро огляделся, а потом протянул мне своего черного, как смоль, котенка. «Держи!» «Пусть тут у вас свежим воздухом подышит!» И он сделал шаг назад во все еще открытый портал. «Это что было, деда?» Недоуменно протянул я и тут же взвыл от боли. Этот мелкий паршивец, я про котенка, не про Михалыча, вцепился мне в руку когтями, да еще и вгрызся мелкими острыми зубками. «Зараза!» «Дай сюды!» Хихикнул дед, отбирая у меня тигришку. Хороший котик. Ничего не понимаю, протянул я, дуя на руку. Чего это он, а? Ну, понятно, чего. Хмыкнул дед и подмигнул. На разведку, Кащеюшка, прибыл. Обстановку нашу посмотреть. Двинулось дело, внучек. Думаешь? Ну, а то? Сам подумай. А я пока своей ягутышке этого паразита хвостатого отнесу. «Так она же у тебя котов терпеть не может! Или ты его на суп пустить хочешь?» «Да берманчик Ягутушкин за тигришкой присмотрит!» – отмахнулся Михалыч. «Он у нас кабель серьезный!» Я тоже встал и поплелся на кухню, залить царапины самогоном, а по пути пытался понять происшедшее. Прав, наверное, Михалыч, на разведку Кощей прибыл. «Похоже, припекло царя батюшку, вот и славно!» Я даже как-то повеселел, несмотря на боль в руке. Ну, посмотрим, что дальше будет. А доберман к тете Ягуты, кстати, очень ответственно к заданию с тигришкой отнесся. Со двора его не выпускал, за загривок в дом относил, показывал, как правильно мышей ловить надо, да гавкать учил. Ну и хорошо. За обеденным десертом я рассказал всем нашим о визите царя-батюшки, И это моё сообщение дало толчок к окончанию отпуска у многих наших гостей. «Завтра вернусь в бухгалтерию», – заявила, переварив моё сообщение и миску головастиков Агриппина Падловна. «Небось, бардак там без меня». «Вчера от Лапабагуса, ректора Волжбы училища, записку какие-то мальцы принесли», – задумчиво протянула тётка Ягута. «Что-то они там никак нормальный учебный процесс наладить не могут. Да и вообще...» «Фидюнчик, а не пора ли и вам возвернуться?» «Пока нет, тетя Егута. помотал я головой. «Но, думаю, все к этому и идет. Так что готовьте праздничный стол к нашему приезду в город». «Ну, я даже не знаю», – томно вздохнула Маша. «У меня тут еще столько дел незаконченных». Не нагулялась внучка, хмыкнул дед. Маша вместо ответа показала ему язык. Ладно, зевнул я. Будет видно. Пока нам спешить некуда. А тут еще и погода на следующий день как-то внезапно разразилась мелким противным дождиком, и это тоже простимулировало наших гостей поскорее убраться из Рябова, даже волчок. На прощание встряхнувшись и обдав нас брызгами, улизнул со своими серыми бандитами. Иван Палыч с Дашкой, прихватив с собой Шарля, тоже вернулись к своим обязанностям, и остались только мы всей канцелярии до да горыныч, облюбовавший большой сарай в связи с испортившейся погодой. Кстати, и Колымдай. Заявив нам, что маневры в связи с распутицей закончились, увел свою армию на зимние квартиры в подвалы дворца. «Тихо-то как!» — заявил я за завтраком на следующий день после отъезда отдыхающих. «И скучно! Да еще дождик этот!» «А я прикидывал, что кощеешь как нам шо вчера прибежать должен был!» — вздохнул дед. «Упрашивать нас вернуться!» «А если он реально передумал?» – нахмурился Аристофан. «Так и будем, типа, тут куковать на вечном поселении, блин!» «В непогоду никакого плезира в вашем рябова Теодор!» – проживала Маша очередной оладик. «Есть какие-нибудь предложения?» – я обвел друзей взглядом. «Ну, значит, сидим и ждем, без вариантов!» Но мы не одни страдали. Кощея батюшку, похоже, тоже дела достали окончательно, и он заявился ночью прямо в мою спаленку. «Петька!» – потеребил он моё плечо, присев рядом на кровать. «Ты опять спишь?» «А?» – я потряс головой и сел, подтянув одеяло. «Здрасте, Ваше Величество!» «Ты это... того?» – замялся Кощей. «Хватит дурить, возвращайся давай!» «Как скажете, ваше величество!» – зевнул я, едва сдерживаясь, чтобы не заорать от радости. «Только давайте воевать с эльфами не будем, хорошо? Я с ними сам вопрос улажу». «Возвращайся!» – поднялся он с кровати. «Паразит!» – и исчез в магическом портале. «К завтраку я вышел с такой сияющей физиономией, что наши без моего доклада догадались о ночных событиях и их последствиях». «Самыраемся, босс!» – подскочил славкий Аристофан. «Кащеюшка, весточку прислал, внучек?» Дед поставил передо мной миску с политой маслом и посыпанной зеленью отварной картошкой. «Даже еще и лучше деда, сам приходил ко мне!» «А я только привыкать к жизни в провинции стала!» – протянула Маша. «Ну ладно, раз надо. Когда выезжаем?» Как мы не торопились вернуться, а уехать в этот же день не смогли. Узнав об окончании наших вакаций, к нам прибежал местный староста и, рухнув на колени, завыл на всю деревню, мол, просто так благодетелей отпустить он не может». Мол, жители в благодарность за нашу помощь мечтают нам прощальный праздник устроить и все такое. Отказываться было неудобно, да и сдружились мы с деревенскими за эти дни. Поэтому, решив, что за еще один день без нас царство Кощеева не развалится, приняли приглашение осчастливить сельский праздник своим присутствием. Описывать не буду, но в целом все прошло душевно, вкусно и весело. А утром следующего дня мы отправились домой.